Глава 3. Я здорова. Он спросил, как она себя чувствует, но отвечать на этот вопрос не хотелось. Вернее, невозможно было ответить хорошо. Да и не значит ничего ее чувство. А физически она здорова. Где ты находишься? спросил Женя. В больнице, у двери в морг. Он выругался так, как ей вообще не приходилось слышать, тем более от него. Потом сказал: Тебя не должны были пускать в больницу, да еще в морг. Она хотела ответить, что здесь всем все равно, потому что все падают от усталости, и некому следить, чтобы она не заразилась и работать тоже некому и нечем, и нет никаких защитных костюмов, а врачи ходят в масках из сложенной марли, как во фронтовом госпитале из фильма про войну. Коридор в подвале перед моргом не отличался от больничного коридора, вдоль стен которого лежали на койках люди, и от палат мало отличался. И, может быть, от реанимации, где папа умер за пять минут до того, как Соне подошла к ее дверям. Приезжать не надо, Жень, сказала она. Мне их отдают, машина сейчас придет, поедем в Барнаул. После кремации дождусь, когда выдадут урны. Где дождешься?» Холодный его голос не мог ее обмануть. У папы был точно такой же. А мамин голос всегда звенел жизнерадостностью. Ей от них не досталось ни жизнерадостности, ни воли. В гостинице, ответила она. Соня. Его голос дрогнул. Если с тобой что-то случится, я себе никогда этого не прощу. Со мной ничего не случится. Надень две маски друг на друга и поверх шарфом обмотайся. Соне хотела сказать, что маска у нее с собой одна, и ту она обнаружила только в Домодедове, когда полезла в сумку за паспортом. Женя относился к беспечности в этой сфере с яростью, ей непонятной. Раньше непонятной. Приезжать тебе не надо, повторила она. Я все равно не смог бы. При всей его суровости это прозвучало все таки равнодушно. Нет, но как-то странно. Тут дверь морга со скрежетом открылась, вышла женщина со стопкой бумаг. И Соня поскорее выключила телефон, потому что эта огромная женщина в накинутой на плечи военной стёганке заходилась кашлем. И ей не хотелось, чтобы Женя это услышал. Сама же она перестала обращать внимание на кашель вокруг себя. Какой смысл? Все равно ничего с этим не поделаешь. Маски не надевает никто, в том числе и кашляющие. И на это обращать внимание тоже смысла нет. Даже если бы Соня носила с собой пачку этих масок и предлагала каждому встречному Вряд ли многие взяли бы их у нее, и мало кто надел бы. Почему это так, она не понимала. Иррациональность человеческого поведения всегда ее раздражала, но сейчас ей было не до того, чтобы это анализировать. Ей было не до чего и не до себя тоже. Когда умерла бабушка, она была школьницей, витающей в облаках своих фантазий, и бабушкина смерть почти забылась. А с тех пор ей редко приходилось бывать на похоронах, и никогда это не были похороны близких людей. Происходящее теперь казалось и не похоронами даже, а чем-то призрачным, фантасмагорическим. Из Горно-Алтайска приехала одна из маминых сестер, тётя Лида. Она плакала, обнимала Соню, падала на закрытые гробы в пустом ритуальном зале крематория, просила у сестренки прощения, за что прощение. Наверное, так положено кем положено. Катя не смогла приехать, уж ты прости, сказала тетя Лида, на минуту перестав всхлипывать. Сама с короной лежит выкопкой, и цены нет неизвестных. Горе, горе какое, из грехи наши Господь нам послал. И она зарыдала снова. Соня ненавидела разговоры о грехах, за которые якобы послан человечеству коронавирус. Но и такие разговоры были лучше, чем все, что пришлось услышать в последние дни. Сотрудница морга, когда Соня, не выдержав спросила ее, почему бы при таком сильном кашле не прикрыть хоть чем-нибудь рот, презрительно ответила: "Вы верите в это, что ли? Во что?" не поняла Соня. "Да в эпидемию эту, обычный грипп, а шуму-то подняли! Все американцы придумали, нажиться на нас хотят. Справки смотрите, не потеряйте, а то свидетельства о смерти не выдадут". Соня не знала, что она это сказать. Я словно коснулось крыло какой-то темной силы, перед которой она чувствовала такую же свою беспомощность, какую чувствовала перед силой смерти. Причиной смерти в справках значился оторвавшийся тромб у мамы и пневмония у папы. А ковида не было ни слова. Может, надо было настоять, чтобы указали и ковид? Но анализов никто не делал, а главное, в таком случае ей не выдали бы тела. И настаивать она не стала. Тетя говорила, что сама заберет урны, но Соня отказалась. Я их дождусь, ответила она. Не беспокойтесь, тетя Лида. Денег тут дай в крематории, посоветовала та. У нас же больницы все забиты, морги тоже. Обождешься, пока урны-то выдадут. Я, кинув Соне сочувственным взглядом, добавила: а лучше я занесу, ты не сумеешь. Не обижаться, не тем более спорить, Соня не стала. Отдала деньги, сколько тетя сказала этапа понесла их директору крематория или еще кому-то. А Соня вышла на улицу, освещенную ярким и радостным солнцем. Апрель в Барнауле стоял такой, какого в Москве никогда не бывало. Жара под 25 градусов, деревья в яркой зелени, улицы полны веселых, гуляющих людей. Ни о каком ковиде никто не думает, о переполненных больницах тоже. Чужой болезни и смерти не существует. Наверное, и всегда было так, просто она не обращала на это внимания. В сумеречном своем состоянии Соня уже готова была согласиться, что так и должно быть. Но все в ней противилось этой мысли, и она просто отогнала ее от себя. Когда вошла в гостиничный номер, охватила такая слабость, что подумала, не заболела ли я сама. Это было очень вероятно. Потом вспомнила, что просто не ела уже сутки, но есть совсем не хотелось. Легла не раздеваясь на кровать. Она не могла понять, долго ли так лежала. Может быть, уснула, хотя скорее всего просто провалилась во мрак собственного сознания. Как бы там ни было, когда открыла глаза, в комнате было уже темно. Мерцало только окно. Уличный фонарь освещал его зыбко и тревожно. Несколько минут казалось, что тревога ее связана именно с этим вот тусклым мерцанием окна, со странным узором пыли на нем. Но потом Эта неясная тревога стала превращаться во что-то другое. Ужас сделался осязаемым, физическим. Человек одинок. Она одинока. Перед ней только смерть. Может быть, смерть станет реальностью прямо сейчас. Ляжет сверху, придавит грудь, горло, и задохнешься, И ничего нельзя будет сделать. О чем я? Зачем? Сердце колотилось так, словно било под дых. Почему одиноко? У меня Женя, и его Олеся, и даже их Сережа. да, он теперь их общий, и мой, значит, немножко тоже я не должна. Но не помогал этот жалкий лепет, и все доводы по-своему логичные не имели ни малейшей власти над темной силой, той же самой, которая обдала холодом в коридоре морга. Она была во всем, эта неодолимая сила и в лишённых всякой логики словах женщины в военной стёганке и в мёртвых родительских лицах и в смехе людей на весенних солнечных улицах вся дрожа, обливаясь холодным потом, Соня заставила себя сесть на кровати, будто за волосы себя подняла. Попыталась включить лампу на тумбочке, не нашла, как включить, спустила ноги на пол, встала, колени подгибались. Дошла до двери, нащупала выключатель на стене. В люстре зажглась только одна лампочка, и тусклый свет не принёс облегчения. Хотя дело не в лампочке, конечно. Она даже помнила, как это называется. Арзамасский ужас. Да, ещё в школе, когда читала биографию Толстого, её поразило то, что он пережил однажды в гостинице в Арзамасе, куда приехал покупать землю. Вот ровно это иррациональный ужас перед неизбежностью смерти сознание беспомощности человека перед ней, то, что делает бессмысленными любые людские усилия. У меня по-другому, громко произнесла Соня. У него тогда было все хорошо, он был знаменитый, и счастливый, только что Войну и мир написал, у него это в самом деле было иррационально. А у меня есть причины для страха. Рациональные причины. У меня родители умерли в один день. От того, что она не просто подумала, а услышала, это стало немного спокойнее. Сознание зацепилось за слова умерли в один день и заменило ужас воспоминанием, как раз тем, которое было с этими словами связано. Родители никогда не велись из-за душевных разговоров. Это ее удивляло и немного обижало, но папа еще ладно, он вообще не разговорчив. А мама ведь общительная, любит поболтать. Хотя вот именно просто поболтать, отстраняясь от чрезмерной доверительности. Поэтому Соня удивилась, когда в последний ее приезд, кто мог знать, что в последний, мама вдруг спросила: "Наш отъезд сюда непонятен тебе, правда?" Они вышли тогда вечером прогуляться по протоптанной в снегу тропинке вокруг маленького овального озера, на берегу которого стоял родительский дом. Новый родительский дом, который Соня уже не чувствовала своим. Я привыкла, что вы здесь, ответила она. Хотя все равно не понимаю, зачем вам это вдруг понадобилось. Папа никогда любви к животным не выказывал. Лошадей всегда любил, возразила мама. Возле полигона была конюшня, он туда ходил и вечно с ними возился. Просто не рассказывал тебе. Но ты же его знаешь, что он вообще рассказывает? Тем более работа не располагала к откровенностям». Мне казалось, он работу любил как раз, заметила Соня. Трудно сказать. Любил ясные формулировки и рациональные решения, а работу? Слишком мы в ней увязли. Двадцать лет назад, когда институт первые оборонные заказы начал выполнять, все было по-другому. А в последние годы стал какой-то мрак. Напряжение, подозрительность, за каждым шагом следят, и ощущение, что в любую минуту в чем нибудь таком обвинят, чего и в голове не держишь. Я видела, что папа пенсии ждет, не дождется. И коневодство давно задумал, и именно в глуши этой прекрасной. Луна светила ярко и радостно. Озёрный лед весь был расписан изнутри узорами, похожими на звезды с широко раскинутыми лучами. И такие же звёзды сияли в чистом темном небе. А ты? спросила Соня. Ты совсем-совсем здесь не скучаешь? А вас? Так ведь вы давно выросли, Сонечка. У вас своя жизнь. Даже у тебя, не говоря про Женьку. А в Москве? Просто о городе, о людях. Это же была твоя жизнь. А я уже не уверена, что это была именно моя жизнь. Улыбнулась мама. Не замечала, чтоб ты ею тяготилась? Я и не тяготилась. Но в той жизни была как бы не я. И заметив недоумение в Сонином взгляде, она объяснила: "Тебе этого пока не понять. Как ты не меняешься от года к году это еще не глубокая перемена, а потом вдруг происходит не просто глубокая, но какая-то принципиальная. Ее сразу чувствуешь. Я же совсем еще не старая, ма, с некоторой растерянностью возразила Соня. Не знаю, старость ли это. И физической старости в самом деле не чувствую. Но исчезло ощущение непрерывности жизни. Ну, как это объяснить? Вот когда мне исполнилось 50, то это мне 49 девятилетней исполнилось 50. А раньше мне было 30, а когда-то еще 20. И все это была одна и та же я. А теперь другая. Совсем другая во всем. Мама остановилась у края замерзшей воды. Не умею это назвать, Соня, сказала она. Но именно поэтому моя нынешняя жизнь вот здесь в глуши не кажется мне странной. Я все равно переменилась, понимаешь? Если бы сейчас в Москве каждый день ходила по привычному маршруту дом-работа, это, наверное, еще и тяжелее давалось бы, что я другая. А жизнь все та же. В общем, зря говорят, что с возрастом люди все менее готовы к переменам. По-моему, совсем наоборот. Мама засмеялась, пнула валенком ледышку, и та соскользила по дорожке, разметённой ветром на замерзшей озерной глади. У тебя кто-нибудь есть? вдруг спросила она. Только не говори, что разнообразие помогает узнавать мужчин. Усмехнулась Соня. Даже не собираюсь говорить такую глупость, — пожала плечами мама. Мужчин перебирать только приближать свой час опустошения и равнодушия к жизни. Ни один из них не уникален настолько, чтобы с ним ты узнавала нечто принципиально новое. А что же по-твоему уникально? с неожиданным любопытством спросила Соня. По-моему, только прожитые вместе годы. Ну не знаю, Соня покачала головой. У меня на работе корректорша говорит, что из-за квартиры с мужем живёт. Не разменять однокомнатную, потому что и давно живёт, Да всю жизнь. Значит, врёт. Не из-за квартиры, а вообще-то, по любви, по расчёту, ради детей это неважно. То есть важно, но до поры до времени. А потом главным становится только число прожитых вместе лет. А всё остальное отходит на второй план. Мама, ты и сама любишь ясные формулировки, засмеялась Соня. «Иррациональные решения. Да, согласилась она. «Пойдем, папа нас ждет на стойку на кедровых орешках дегустировать. Обогнули озеро, и окна высокого бревенчатого дома засияли впереди над сугробами, как разожжённые кем-то костры. И все это исчезло навсегда. Мамин смех над ледяным озером. Сосредоточенность, с которой папа разливал кедровую настойку по рюмочкам, тоже казавшимся ледяными. все это кануло в бездну. Горе захлестнуло Соню. Но оно же, как вода, залило и тьму, тянущую к ней свои щупальцы. Она прижалась лбом к стене и наконец-то, впервые за все эти жуткие дни, в голос разрыдалась.